Любовь, определение, глубокое чувство, привязанность или преданность другому человеку, сигналы тела и поведенческие проявления. Человек приближается, чтобы быть ближе или прикоснуться к любимому. Беспричинная улыбка, сияющее лицо, румянец на щеках, постоянный зрительный контакт, человек почти не моргает. Сосредоточенность на лучших качествах другого Продолжительные глубокие вдохи, полное наслаждение Страстный взгляд Человек неосознанно приоткрывает рот Легкий упругий шаг Глупая ухмылка Человек без конца улыбается и говорит Люди стоят или сидят, прислонившись друг к другу Люди лежат в объятиях друг друга использование уменьшительно-ласкательных обращений или милых прозвищ. Человек заглядывается на фотографии или другие изображения любовной привязанности. Человек слушает песни о любви и ассоциирует себя с их героями. Глупый, влюбленный тон в разговоре. Проявление нервозности. Человек перебирает руками, облизывает губы и так далее. Человек путается в словах. Человек постоянно говорит «Я люблю тебя». Разворачивание туловища и стоп в сторону любимого человека. Игривые толчки и захваты. Влюбленные делятся тайными и мечтами. Любовные прикосновения. Поглаживание руки, поцелуи, объятия и так далее. Люди сидят так близко, что их ноги соприкасаются. Человек обхватывает другого за плечи. Человек подстраивает свои хобби или интересы под другого. Человек просовывает руку под пояс или в карман другого. Игнорирование или пренебрежение другими друзьями, чтобы быть рядом со значимым человеком. Написание любимому записок или стихов. Человек жертвует своим временем или вниманием ради другого, дарит подарки. Человек говорит о любимом человеке с друзьями, советуется. Человек одержимо проверяет телефон, чтобы узнать, не звонил ли любимый. Влюбленные постоянно обмениваются текстовыми сообщениями. Машинальное рисование сердечек, написание имени. Человек пытается как-то улучшить свою внешность, красит волосы, занимается на тренажерах и так далее. Просмотр романтических фильмов. Внутренние ощущения. Бабочки в животе, чувство пустоты внутри. Лихорадочный пульс. Сердце стучит, колотится или грохочет. Человек остро чувствует свое тело. Слабость в коленях, ватные ноги, мурашки или электрический разряд при случайном прикосновении, психологические реакции, эйфория, удовольствие от прикосновений и близости. Человек ценит мир и все, что в нем есть, утрата чувства времени, когда любимые рядом. Спутанность мыслей. Человек легко отвлекается и впадает в мечтательность. Человек, находясь рядом с предметом своего интереса, не замечает, что творится вокруг. Человек ищет способ заставить любимого гордиться им. Беспокойство, если слишком много времени, проходит без общения с любимым. Собственническое чувство и ревность. Ощущение безопасности и полноты жизни, когда любимый рядом. Склонность замечать вещи, которые понравились бы любимому человеку. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Обмен личными предметами, одеждой, украшениями, ключами и так далее Восприятие друзей любимого как собственных. Общие финансы и собственность. Человек преодолевает трудности, чтобы быть рядом с любимым или сделать его счастливым. Человек ставит потребности и желания другого на первое место. Интимная жизнь. Влюбленные делятся надеждами и мечтами, становятся эмоционально уязвимыми. Планы на будущее, вращающиеся вокруг любимого. Человек вступает в серьезные отношения, совместное проживание, брак и так далее. Признаки подавления этой эмоции. Покрасневшая кожа, высокий голос, нервный смех или хихиканье. Человек стоит близко к объекту любви, но не касается его. Человек незаметно бросает на любимого взгляды. Человек следит за любимым с безопасного расстояния. Проявление все большего интереса к личной жизни другого. Вымоченное заявление, что ничего особенного не происходит. Мы просто друзья. Настроение человека улучшается, когда в комнату входит объект любви. Может усилиться до умиротворенности, удовлетворения, желания, обожания. Может ослабнуть до принятие «чувство сопричастности благодарности устремленности связанные действенные глаголы доверять заботиться кокетничать лелеять лучиться миловаться оказывать знаки внимания побуждать подразнивать пожирать взглядом поразить признаваться прикасаться расплываться в улыбке смеяться трепетать уставиться, флиртовать, целовать, ценить. Совет писателю. Строение предложения особенно важно для описаний. Благодаря разной длине предложений поддерживается темп повествования и создается естественный поток живых деталей. У читателя не будет впечатления от текста, как от сухого протокола. Любопытство. Определение пытливость, страсть к знанию, сигналы тела и поведенческие проявления, голова склоненная на бок, поднятые брови, оживленная бодрая поза, медленно расплывающаяся улыбка, человек повторяет утверждение, задавая вопрос, человек подается вперед и пододвигает стул ближе. Человек делает паузы, чтобы исследовать предмет. Брови хмурятся в задумчивости, затем расслабляются. Моргание. Взгляд неожиданно сосредоточивается на предмете и задерживается на нем. Переход от разговора на случайные темы к целенаправленным вопросам. Голос или тон становятся мягче и могут заключать в себе удивление. Наблюдая за чем-либо, человек скрещивает руки. Выведывание чего-либо или слежение за чем-то. Человек морщит нос. Человек задает гипотетические вопросы. Продолжительное прикосновение. Выпадение из реальности. Человек неожиданно перестает делать то, чем занимался. Например, вилка замирает на полпути к рту. Человек напрягается, пытаясь понять, требует от других не шуметь. Подслушивание. Человек постукивает себя пальцами по губам, опершись локтем этой руки на ладонь другой. Человек смотрит искоса или поднимает очки вверх. Человек наклоняется, опускается на колени или приседает, чтобы приблизиться к тому, что его интересует. Тело тянется в сторону предмета интереса. Человек небольшими шажками придвигается или пристраивается ближе. Изучение посредством органов восприятия. Например, человек вдыхает новый запах, чтобы с ним познакомиться. Словесное выражение интереса. Только посмотрите на это или разве это не здорово? Человек тянет другого за рукав, призывая присоединиться или последовать за ним. Человек держится тихо, чтобы иметь возможность наблюдать. Губы немного приоткрыты. Медленное кивание. Человек тыкает чем-то во что-то или что-то толкает. Человек говорит сам с собой, чтобы освоиться с новыми идеями и мыслями. Внутренние ощущения. Дыхание перехватывает, оно может ненадолго прерываться. Пульс ускоряется, покалывание в основании шеи, психологические реакции, потребность узнать, прикоснуться или понять. Человек забывает, что собирался сказать или сделать. Импульсивное желание приблизиться к чему-то новому. Человек на время забывает о переживаниях, стрессе или действиях. Стремление исследовать или экспериментировать. Повышается острота восприятия сенсорной информации. Удивление или интерес к тому, как что-то работает или почему оно таково. Нетерпимость к людям, защищающим сложившееся положение вещей и нежелающим учиться или развиваться. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Ёрзанье или тики, сверхчувствительность к источнику интереса, навязчивые мысли, вопросы в лоб, выведывание или подсматривание, чтобы удовлетворить потребность узнать. Человек отталкивает от себя людей своей полной сосредоточенностью на поиске знания или информации. Фрустрация, если планы человека расстраиваются или найти ответ не удается. Признаки подавления этой эмоции. Человек смотрит в пол. Человек держит руки на коленях. Отсутствует зрительный контакт. Человек ищет повод наклониться или приблизиться к тому, что его интересует. Человек делает вид, что игнорирует источник интереса или не подозревает о его присутствии. Косой взгляд. Человек пытается скрыть заинтересованный взгляд. Имитация скуки. Может усилиться до пыла, изумления, благоговения, внутренней противоречивости, запуганности. Может ослабнуть до разочарования, обескураженности, индиферентности. Связанные действенные глаголы вглядываться, выслеживать, допытываться, достигать, желать, изучать, интересоваться, интриговать, исследовать, касаться, подстегивать, поражаться, преследовать цель, приближаться, привлекать, приглашать, пристально смотреть, проверять, расследовать, следовать, слушать, спрашивать, ставить под вопрос, тянуться, увлекать, удивляться. Совет писателю. Запах пробуждает воспоминания. Используйте возможности этого канала восприятия и включайте в сцены обонятельные описания. Это вовлечет читателя в происходящее и заставит его почувствовать себя частью действия. Меланхоличность, определение, страстное, окрашенное печалью или сожалением, желание изменения, которое кажется недостижимым, сигналы тела и поведенческие проявления. Слабая задумчивая улыбка, человек сжимает губы и смотрит вниз, взгляд в пространство, человек затихает, дыхание замедляется и становится более глубоким. Заметное сглатывание. Вздох, в котором соединяются надежда и печаль. Выражение глубокого переживания или тоски. «Как бы я хотела, чтобы все было иначе? А ты?» Человек обхватывает себя, скрестив руки, и поглаживает предплечье большими пальцами. Человек слегка хмурит брови и медленно кивает. Человек протягивает к другому руку с чувством единения сжимает плечо другого, берет за руку и так далее. Голос полон эмоций. Человек обменивается грустной улыбкой с тем, кто его понимает, разделяет его тоску. Человек кладет одну руку на другую. Человек говорит сам с собой, чтобы разобраться со сложными чувствами или обрести успокоение в словах, которые не решается произнести в присутствии других. Человек не сильно сжимает руки. При воспоминании о прошлом лицо человека светлеет и становится счастливым. Человек закрывает глаза и делает глубокий очищающий вдох. Поза утрачивает жесткость, позвоночник слегка склоняется. Плечи слегка опускаются. Человек бросает дела и некоторое время сидит неподвижно. Человек изящно скрещивает лодыжки, сидя. Человек прижимает ладонь к груди. Человек обсуждает с другим альтернативный ход событий. Человек высказывает недоумение по поводу Божьего замысла, но доверяет ему, если религиозен. Уйдя в свои мысли, человек негромко откашливается. Человек откидывается на спинку стула и расслабляется, погружаясь в размышления. Человек позволяет себе ненадолго отвлечься от повседневных забот, всмотреться в мир и поразмыслить о чем-то глубоком. Человек делится воспоминанием о более счастливых временах, когда другой выбор или путь был, казалось, возможен. Человек успокаивает себя, относясь к ситуации с оптимизмом. Наверное, стоило бы выбрать кого-то еще, но, возможно, и он принесет городу пользу. Внутренние ощущения. Некоторая тяжесть в груди, небольшой комок в горле, мурашки на руках и задней части шеи, большая чувствительность к температуре, психологические реакции. Человек ненадолго уходит в прошлое. Человек реагирует на символы, сенсорные стимулы и так далее, напоминающие о предмете его тоски. Желание, чтобы все было иначе. Мечты об альтернативной реальности, ощущение, что в жизни уже ничего не изменится, меланхолия из-за того, как все сложилось. Воспоминания о былых трудностях и о том, как постепенно становилось легче, человек сохраняет надежду. Размышление о жизни и своем месте в ней в более масштабном, значимом ключе, сожаление о том, что прошлое невозможно изменить моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Слезы льются сами, ком в горле, причиняющий боль. Человеку трудно вернуться в реальность после периодов мечтательства. Человек начинает больше фантазировать о жизни, где все иначе. Жизнь, окрашенная грустью и чувством нереализованности. Человек переезжает куда-нибудь, лишь бы освободиться от напоминаний о том, как все могло сложиться. Решимость жить, не терзаясь сожалениями. Признаки подавления этой эмоции. Перечисление всего хорошего, что есть в жизни. Сосредоточенность на том, что есть, а не на том, чего нет. Человек откашливается, чтобы прервать свои мысли и вернуться в реальный мир. Человек меняет тему разговора или задает несвязанный вопрос. Человек наказывает себя или других за мечтательность. Человек возвращается к делу и удваивает старания, чтобы удержать ум от блуждания. Может усилиться до устремленности, неудовлетворенности. Может ослабнуть до принятия грусти. Связанные действенные глаголы. Алкать, бороться, вожделеть, воображать, всматриваться, говорить, жаждать, желать, завидовать, изумляться, искать, лелеять, мечтать, нести груз, нуждаться, оплакивать, отрекаться, погружаться в размышления, покоряться, помнить, представлять себе, расти, сожалеть, страдать, стремиться, томиться, тосковать, увлечься, фантазировать, хотеть, чахнуть. Совет писателю. Есть ли у вашего персонажа черта, которой он гордится? Если да, создайте эмоционально насыщенную ситуацию, заставляющую усомниться в этой черте или в навыке, что приведет к внутреннему конфликту. Мстительность. Определение. Злопамятность, желание заставить другого заплатить за причиненный вред, нанесенную обиду. Сигналы тела и поведенческие проявления. Зажатая поза и заметное напряжение мышц. Пристальный взгляд, глаза не мигают. Напряженная челюсть. Высоко поднятый подбородок. Человек набирает полную грудь воздуха, выпячивая ее, затем опускает. Человек сгибает пальцы или сжимает кулаки. Человек наблюдает за целью и ждет подходящего момента. Человек постоянно рассказывает близким, чьим доверием пользуется, как несправедливо с ним обошлись. Человек изображает дружбу, чтобы подобраться ближе к цели и найти ее слабые места. Подслушивание в надежде узнать что-то, что можно использовать против цели. Человек обсуждает обидчика и возможные варианты мести со своими сторонниками. Человек подмечает, о ком и о чем обидчик больше всего беспокоится. Человек налаживает связи в окружении своей цели, чтобы собрать информацию. Человек вслух критикует обидчика, когда тот не слышит. Двуличие. Человек легко и убедительно врет. Стремление читать между строк, догадываться, о чем действительно люди пишут и говорят. Притворные улыбки. Человек редко, если вообще когда-либо, извиняется за свои поступки, считает их оправданными. Уклончивые ответы. «Мне нужно в этом разобраться» или «Отличный вопрос буду держать вас в курсе». Человек целенаправленно приближается к обидчику. Вторжение в личное пространство обидчика Человек открыто бросает обидчику вызов и пытается его запугать Принимает широкую стойку, упирает руки в бока, грозно жестикулирует и так далее Общаясь со своей целью, человек слегка демонстрирует зубы Фальшивые улыбки и принужденный тон Человек преследует обидчика физически или в интернете Замечания, вызывающие у обидчика сомнения в себе. Волнуешься из-за завтрашней встречи. Я бы беспокоилась. Вербальные нападки на обидчика. Человек сеет раздор среди сторонников своего обидчика. Она не сказала тебе о вечеринке? Как странно. Угрозы, распускание слухов. Когда человек сердится, глаза сужаются или словно вспыхивают эмоциями. Внутренние ощущения. Повышение температуры тела при виде обидчика в ушах шумит кровь. Сердцебиение учащается, когда рядом обидчик, стеснение или покалывание в груди, напряжение в мышцах. До боли стиснутые челюсти. Выброс адреналина, когда месть свершилась. Психологические реакции. Одержимость обидчикам. Человек вновь и вновь переживает события, приведшие к тому, что с ним поступили несправедливо. Фантазии о том, как поквитаться. Человек представляет момент, когда акт возмездия состоится. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Насилие, наблюдение или слежка за человеком, чтобы запугать или терроризировать его уничтожение собственности обидчика и дорогих ему вещей, вовлечение полиции, предъявление ложных обвинений, высказывания, правдивые или ложные, разрушающие репутацию жертвы и так далее, удары по близким к обидчику невиновным людям, признаки подавления этой эмоции, фальшивое дружелюбие, Улыбки, комплименты, впечатление, что все забыто и так далее. Человек следует обычному распорядку, словно ничего не случилось. Человек продолжает взаимодействовать с обидчиком, как раньше. Проводит время вместе, обменивается текстовыми сообщениями, тусуется и так далее. Человек стратегически разрабатывает планы мести, чтобы на него невозможно было выйти. Человек терпеливо ждет подходящего момента. Может усилиться до ненависти, и ярости. Может ослабнуть до сомнения, неуверенности, оборонительной позиции, смущения. Связанные действенные глаголы. Бурлить, вычеркивать, готовиться, жаждать мести, ждать, завидовать, клеветать, красться, неистовствовать, организовывать. Осаждать, просачиваться, планировать, платить той же монетой, повреждать, подготавливать, подрывать, подслушивать, причинять боль, проникать, разбивать в дребезги, разрушать, скручивать, скрытно преследовать, следовать, собирать, стискивать, терроризировать, толкать, устраивать заговор, шлепать. Совет писателю. Чтобы эмоционально раскачать читателей, вникните в суть их собственных страхов. Любимый человек должен был позвонить, но так и не объявился. Входная дверь оказалась незапертой. Репортаж об авиакатастрофе накануне собственного вылета. Все эти общие страхи могут глубоко повлиять на читателя. Настороженность. Определение. Недоверие, характеризующееся некоторым страхом и бдительностью, готовность к возможной опасности. Сигналы тела и поведенческие проявления. Голова, склоненная на бок, прищуренный взгляд, словно человек смутился, поджатые губы, опущенные брови, взгляд задерживается на источнике беспокойства, человек прикрывается руками, Успокаивающий, умиротворяющий голос. Человек отступает. По мере того, как человек разбирается в ситуации, его поза оживляется. Человек делает шаг в сторону, не отводя взгляда от источника. Человек активно слушает кого-то. Поднятый подбородок. Человек оставляет руки свободными. Человек замечает, где находятся возможные выходы. Человек отслеживает, что у него за спиной. Человек задает вопросы. Человек ходит кругами, приближается к кому-то или к чему-то окольным путем. Медленное осторожное движение. Человек говорит быстро, намереваясь сохранить сложившуюся ситуацию. Человек стоит в стороне и наблюдает, прежде чем ввязаться в происходящее. Человек застывает и затихает. Напряженный или сдавленный голос. Человек вздрагивает, когда к нему прикасаются. Нерешительность. Человек прикусывает губу или сжимает губы. Испытующий взгляд. Человек тщательно подбирает слова. Наморщенный лоб, неспособность расслабиться или улыбнуться, человек трет лоб или виски, стиснутые зубы, угрюмое или серьезное выражение лица, выдвинутая вперед челюсть, человек говорит что-то «мне пора идти» или делает что-то, шаг в направлении выхода, чтобы узнать ответную реакцию. Настороженное ожидание внезапных движений. Внутреннее ощущение. Повышение уровня адреналина. Учащенные сердцебиение и пульс. Напряженные мышцы. Тяжесть внутри. Дыхание ненадолго задерживается или прерывается. Интуитивное чувство, что что-то не так. Волосы встают дыбом. Ощущается покалывание кожи и так далее. Психологические реакции. Мозг пытается оценить возможную опасность. Человек доверяет своим внутренним ощущениям. Обостренные чувства. Оборонительная позиция. Мысли несутся, пока человек пытается разобраться в ситуации. Растерянность. Человеку трудно полностью отдаться любому действию. Тонко настроенная наблюдательность. Человек взвешивает информацию, что раскрыть, а что придержать. Человек пытается увидеть и услышать все одновременно. Человек заранее думает, что может случиться. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Увеличение своего личного пространства. Человек располагается так, чтобы создать барьер перед собой, встает позади стола и так далее. Человек спорит без агрессии, только чтобы способствовать лучшему пониманию. Человек осматривается в поисках возможного оружия. Человек обращает больше внимания на язык тела и звучание голоса других. Человек задает вопросы, на которые знает ответ – Так он пытается понять намерение другого. Признаки подавления этой эмоции. Отстраненность, взгляд из-под лобья, попытка разрядить напряжение шуткой, поза, свидетельствующая о дискомфорте, человек стоит отдельно от всех, скрестив руки на груди и так далее. Человек отклоняется назад, неуверенность, может усилиться до тревоги, страха, неловкости, подозрительности. Может ослабнуть до облегчения обреченности. Связанные действенные глаголы. Анализировать, выведывать, делать вдох, делать паузу, колебаться, колыхаться, коченеть, наблюдать, напрягаться, отскакивать, пробираться украдкой, проверять, склоняться, способствовать, спотыкаться, уворачиваться, удерживаться, уклоняться. Совет писателю. Описывая эмоцию, отталкивайтесь от собственного прошлого. Если вы не испытывали того, через что проходит пов персонаж, то, скорее всего, вы сталкивались с подобным переживанием в другой ситуации. Привлекайте личный опыт, чтобы вдохнуть в повествование жизнь. Не в духе. Определение. Неожиданные перемены настроения, ощущение эмоциональной ранимости или неуравновешенности. Примечание. Если человек не в духе, это может выливаться либо в нестабильное, либо в сдержанное поведение. Поэтому выбирайте то, что наиболее соответствует личности и темпераменту вашего персонажа. Сигналы тела. И поведенческие проявления. Руки, скрещенные на груди. Напряженность в теле. Например, человек стискивает лямку рюкзака или ключи от машины. Человек трет виски. Беспокойное движение. Человек шаркает ногами, грызет ногти, накручивает на палец прядь волос и так далее. Человек расхаживает туда-сюда или кругами. Поза «Нога на ногу» – стопа верхней ноги покачивается вверх-вниз. Покусывание губ, крайний негативизм. Человек смотрит на других в упор или смущает их пристальным взглядом. Человек все понимает неправильно, например, сказанное кем-то, и набрасывается на людей. Человек повышает голос, человек перебивает других, закатывание глаз – демонстративно громкий выдох, человек производит раздражающие звуки в глубине горла, человек бормочет себе под нос, вспышки гнева, крик или брань, человек скандалит или провоцирует драку, человек говорит бестактные вещи, причиняющие боль другим, человек с шумом выбегает из комнаты, человек зажмуривается, чтобы восстановить контроль над эмоциями, Человек глотает слезы или плачет при малейшей провокации. Прерывающийся или ломкий голос. Обмякшая поза и взгляд в себя. Отказ участвовать в разговоре. Человек ищет выход своим эмоциям, отправляясь на пробежку или прогулку. Глубокие вдохи. Вздохи. Человек пытается отвлечься. С помощью мобильного телефона или книги, поездок на машине и так далее. Избегание людей, которые могут разочаровать или вывести из себя. Человек отстраняется от других. Внутренние ощущения. Глаза щиплет от слез, стеснение в груди, дискомфорт в горле, боль в челюсти из застиснутых зубов. Психологические реакции. Человека легко всполошить, он чувствует себя не в своей тарелке или нервничает. Человек ждет, что другие будут его раздражать, еще не успев в этом убедиться, предсказывает, что они будут говорить, предвосхищает раздражающую привычку или жест и так далее. Нетерпимость. Человека выводят из себя мелкие недостатки, которые обычно не вызывают проблем. Человек легко расстраивается. Человеку трудно найти то, что ему нужно. Человека легко ранить обидным замечанием или поддразниванием ощущение жертвы. Неспособность ясно мыслить или отчетливо воспринимать ситуацию. Человек не способен признать свои ошибки, убежден, что упрекать следует кого-то другого. Человек чувствует, что не владеет собой и реагирует неадекватно, но не знает, как это остановить. Негативные мысли о себе. Почему я такой ужасный? Или неудивительно, что никто не хочет быть со мной рядом? Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Головные боли или мигрени. Боли в желудке и язва. Бессонница. Человек отталкивает от себя любимых, что ведет к изоляции. Обращение к лекарствам, наркотикам или алкоголю, чтобы приспособиться к происходящему. Снижается успеваемость или работоспособность. Негативизм мышления неуклонно возрастает. Человек сближается с другими людьми, имеющими негативное мировоззрение. Признаки подавления этой эмоции. пассивно агрессивные реакции. Человек делает вид, что счастлив. Человек выходит из комнаты или из ситуации, чтобы не впасть в гнев или не расплакаться. Уход в себя. Человек держится на вторых ролях, предоставляет другим брать на себя ответственность. Может усилиться до раздражительности, гнева, жалости к себе, грусти, душевной боли может ослабнуть до возбуждения внутренней противоречивости, индифферентности. Связанные действенные глаголы. Бросать вызов, вздрагивать, вздыхать, взрываться, ворчать, заливаться слезами, кричать, не уважать, оскорблять, охать, плакать, приуменьшать, провоцировать, прятаться, спорить, трепетать, убегать, хандрить, чуть не плакать. Совет писателю. Если персонаж делает вид, будто воспринимает что-то так, как от него ожидают, обязательно покажите его нерешительность, первоначальную неловкость или подспудные мысли, чтобы подчеркнуть это притворство.